Тимера золотого рубля Деньги тлен, душа бессмертна ю и Шунин Что такое золотая монета в наше время? В чем ее отличие от бумажной ассигнации, конвертируемой в иностранную валюту? Ее можно носить на проволочке, продетой в нос, и с точки зрения финансовой науки других отличий нет уже очень давно не требуется, чтобы деньги делались из дорогого металла. Ценность валюте придает устойчивость той экономической системы, которая данную валюту выпускает. Люди с удовольствием отдают золото за бумажные доллары, и никого это не удивляет. Почему? Потому что на доллары можно купить что угодно и где угодно. Если говорить конкретнее, то никакая национальная валюта не обеспечивается золотым запасом государства. Она обеспечивается массой товаров и услуг, которые за эту валюту можно купить на национальном рынке. Золотой запас – это так, на случай войны. Ценность золотой монеты не зависит от того, кто ее выпустил. Она привязана к национальному рынку. Но отсюда следует, что хождение золотой монеты имеет смысл только в мире без государств и банков. Бумажные деньги удобнее. И ветхую банкноту можно поменять. А истершуюся монету нет. Уже после появления первых частных банков и купеческих товариществ вместо золота стали ходить векселя. Ценность же векселю – это тоже бумажка, но от имени лица или компании придает кредитоспособность того, кто этот вексель подписал. Именно он должен выдать в обмен на вексель определенный объем жизненных благ. Бумажные же деньги – это вексель от имени национального товарного рынка, представителем которого выступает национальный банк. Ценность национальным деньгам бумажным дает товарное насыщение национального же рынка. Правительство страны может разрешать иностранцам доступ к этому рынку, а может и запрещать, если по каким-то причинам это стране невыгодно. Допускать их можно, либо разрешая им продавать свои товары на наши деньги, либо напрямую менять их деньги на наши. Так зачем Витте попытался вернуть Россию к заре человечества? Что это давало? Вряд ли ему так уж нравились желтые кругляшки с портретом Николая II. Но по его глубокому убеждению, конвертируемая валюта – это мост от богатых стран к бедным. С этой его мыслью еще можно согласиться, но нельзя со второй. И по этому мосту богатство потечет в Россию. Уже не было ли поведение Витты продиктовано заблуждением? Ведь у него же были перед глазами исторические примеры. Вот типичная ситуации, когда русская валюта сравнительно свободно конвертировалась в зарубежные. Так, в период наполеоновских войн и после них, мы держали за границей большую армию, и отношения с Европой, в том числе и торговые, сильно упростились. Наша денежная система базировалась тогда на бумажных ассигнациях, введенной Екатериной Второй и серебряной монете. В результате в стране разразился финансовый кризис. Кроме всего прочего, серебро исчезло из обращения, за него давали два номинала ассигнациями. Цитата. Серебряная монета, замененная ассигнациями, сделалась в отношении к ним дороже не как монета, предпочтительная бумажным, но как товар. Карамзин. Конец цитаты. Серебряную монету можно было встретить лишь в портовых и приграничных городах и столицах. Естественно, оттуда она утекала в Европу. Забавно, что понимания причины этого кризиса, как и нынешнего, в обществе не было. Некоторые исследователи, духовные предки тех, кто проталкивает идею золотого рубля, объявляли, что причиной удорожания серебра и, соответственно, удешевления и ассигнации являются сами ассигнации, дескать, бумага,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 правительство, объявляя, что оно будет принимать их в дань народную вместо таких и таких вещей. Если бы государь дал нам клейменные щепки и велел ходить им вместо рублей, нашедший способ предохранять нас от фальшивых монет деревянных, то мы взяли бы и щепки. Монеты введены не для делания из них сосудов, пуговиц и табакерок, но для оценки вещей и сравнения их между собою. Самое золото имеет гораздо более вообразительного, нежели внутреннего достоинства. Кто бы за его блесточку отдал зимнюю теплую шубу, если бы оно ценилось только по своей собственной пользе? Но отдаю шубу и беру блесточку, когда могу обойтись без первой, а на вторую купить себе кафтан. Если мне дают кафтан и за бумажку, то бумажка и блесточка для меня равно драгоценны». Ассигнации уменьшаются в цене от своего размножения, золото и серебро также. Открытие Америки произвело в оценке европейских товаров действие, подобное тому, что видим ныне в России от ассигнаций. Сей закон соразмерности не приложен. Имеется в виду, что притоком американского золота в 16 17 веках оно подешевело в Европе, или что то же самое товары по отношению к золоту подорожали. А закон соразмерности – суть уравнения Ньюкомба-Фишера. Смотрите далее, примечание автора. От IX до XIV века предки наши не имели собственной металлической монеты, а единственно кожаные, правительством заклеменные лоскутки, называемые кунами, то есть ассигнациями, и торговали с Востоком и Западом, с Грецией, с Пруссией, с немецкой Ганзой.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 Наконец Екатерина II изданием ассигнаций сперва изумила, но скоро облегчило народ во всех платежах и торговых сделках. Увидели удобность и пользу, да то ли знатные купеческие обороты производились у нас векселями. С сего времени ассигнации заступили место векселей и распространили внутреннюю торговлю. Англичанину нет нужды, какие ходят у нас деньги медные или золотые или бумажные. Если он за лоскуток бумаги получает у нас вещь, за которую ему сходно дать свою цену, ценою в гинею, то английская гинея будет равняться в курсе с русской бумажкой, ибо торговля государств основана на самом деле на менее вещей. Конец цитаты. В пародийном, уменьшенном виде судьбу золотого рубля повторил советский пятак в наше время. Как только мировая цена на алюминиевую бронзу превысила номинал пятака, он исчез из обращения, возможно, кое-кто еще помнит эту ситуацию. Она больно щелкнула по горожанам, ездившим тогда на метро. А пятаки оказались в мировой экономике, проездом через Эстонию. Впервые ли у нас такая ситуация? Оказывается, нет. Вот цитата из того же Карамзина. «Медная монета есть у нас только разменная, в коей мы теперь имеем крайнюю нужду, и которая уменьшается от таянного переплавления в вещи или от вывоза в чужие земли». Конец цитаты. Проблемы те же, причины те же. Сейчас, если курс чуть-чуть тронется, нынешние гривинники и полтинники исчезнут, вот увидите. Поэтому-то такой совсем катастрофический кризис завершил и эксперимент с золотым рублем Витте. А ведь современники в конце девятнадцатого века называли реформу Витте безрассудной затеей, потерей золотого запаса. И были правы. Интересно, что Витте все-таки понимал ситуацию, знал, на что шел. Так ему принадлежит сравнение роли иностранных инвестиций со стимулирующим действием мышьяка. И посмотрите, ведь на что сейчас жалуются по всей стране? На недостаток денежной массы. Не золотой, серебряной или медной, а обычной, бумажной, даже безналичной. Почему? Потому что она конвертируемая. При Александре I серебряная монета была в дефиците, а сигнации нет. Почему? потому что серебряная была конвертируема, а ассигнации нет. Так что любая возможность вести свободный, неконтролируемый обмен реальными ценностями за границей, будь то золотом, серебром, бронзой или нефтью, приводит к одному и тому же. Во все времена реальные ценности вытекают из страны на запад, и наш рынок разрушается. Совершенно все равно, кто у нас при этом правит. Царь, генсек, Или президент А что бывает, если правительству не удается остановить отток денежных средств за границу? Такая финансовая катастрофа разразилась в Китае в 30-е и 40-е годы XIX -го века. Денежная система там была построена на серебре, и оно утекала к английским купцам за опиум. Именно англичане создали тогда опиумную зону золотого треугольника в своих владениях в Юго-Восточной Азии специально для реализации в Китае. Один умный и мужественный китайский чиновник, расследовав по заданию императора эту историю, вышел на причины кризиса и приказал утопить запасы опиума из английских складов в море. Результатом были две опиумных войны 1840-1842 и 1856-1860 годов и оккупация Пекина, падение династии и распад страны на изолированные провинции, управляемые воюющими между собой генералами. Англичане отстояли свое право продавать в Китае опиум. То жалкое состояние Китая, которое мы застали в начале 20 века, было прямым следствием эксплуатации Китая западными производителями наркотиков. Они занимались этим вполне официально вплоть до 30-х годов 20 -го века. Тогда финансовая анемия государства длилась более ста лет. Что-то будет у нас.